Номер 73 Байка. Жадность. Переплывают Петька и Василий Иванович реку Урал, убегая от белых. Петька плывет, обхватив одной рукой самовар с привязанной к спине картиной и обмотанной парчевыми занавесками. К середине реки голова Петьки начинает периодически уходить под воду. Василий Иванович ему кричит. «Петька! Бросай самовар! Не доплывешь ведь!» «Да, тяжело!» но самовар не брошу, лучше я рояль от ноги отвяжу. Мораль. Жадность бездонна. В эту пропасть можно падать бесконечно. Корыстный часто не знает, чего он хочет, и единственное, что его ждет, это конечная неудача. Древнеегипетское изречение. Комментарий. Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем осуществлять их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем существенное. Ларош-Фуко. Присмотритесь к своей жизни. Возможно, и у вас есть некоторое количество избыточной роскоши. Не того, что дорого само по себе, а того, что дорого обходится. Иначе почему так тяжело плыть? Диапазон применения байки – бизнес-консультирование, синдром хронической усталости, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, усталость, апатия, тревога, дефицит времени.